Отсутствовало в самый нужный момент. Тут тысячи неприятностей сразу свариваются на голову. Обратился Макдермот к девушке, стоявшей у окна кабинета. А его нигде не найти. Кристина Фрэнсис взглянула на часы. Было около одиннадцати вечера. Можно еще позвонить в бар на Бернс-стрит. Девушка с коммутатора уже называнивает во все дыры, где только бывает Огилви, сказал Макдермот.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 А причина находилась в папке с грифом секретная и касались личной жизни Питера Макдэрмота. А какие именно неприятности? – спросила Кристина. С одиннадцатого этажа поступила жалоба, что там происходит нечто вроде оргии. Герцогиня Кроиден с девятого утверждает, что прислуга оскорбила герцога. Докладывают, что из номера 1439 слышны жуткие сканзы.